Глава 3 Для Джорджа Ф. б э б б и т а как и для большинства преуспевающих граждан города Зенита, собственный автомобиль был поэзией и драмой, страстью и героизмом. Контора была для него пиратским кораблем, поездка в автомобиле опасной вылазкой на берег. Самым решительным из всех решительнейших моментов дня был момент, когда заводилась машина. В холодное утро она заводилась плохо. Жалобно и долго гудел стартер. Время от времени приходилось подсасывать бензин, и это было настолько увлекательно, что во время завтрака б э б и т рассказывал о каждой капле истраченного бензина и вслух подсчитывал, во что эта капля ему обошлась. В это утро он смутно ждал, что все пойдет не так, и был несколько обескуражен, когда зажигание легко и сразу включилось, и машина даже не задела дверную раму. исцарапанную и ободранную крыльями, которые столько раз цеплялись, когда б э б и т выводил машину из гаража. Он даже растерялся. Оттого он и крикнул Сэму д о п п л б р а у «Доброе утро!» гораздо приветливее, чем хотел. Зеленый с белым дом Бэббита, построенный в голландском колониальном стиле, вместе с двумя другими занимал целый квартал на ч е т о м р о у д Слева от него проживал мистер Сэмюэл д о п л б р а у новый помощник директора процветающей фирмы санитарного оборудования. Дом у него был удобный, без всяких претензий, большой, бревенчатый, с низким мезонином и широкой верандой блестящего ярко-желтого, как яичный желток цвета. б э б б и т неодобрительно называл мистера и миссис д о п е л б р а у «богемой». Из этого дома далеко за полночь слышались музыка и непристойный смех. Среди соседей ходили слухи о контрабандном в и с к и и веселых катаниях на машинах. Об этой семье б э б и т любил вести долгие разговоры по вечерам, безапелляционно заявляя «Я не святоша и не возражаю, если человек изредка выпьет стаканчик-другой. Но когда люди позволяют себе бог знает что и думают, что им все сойдет с рук, этого я не терплю». По другую сторону от б э б и т о в жил Говард Литтлфилд, доктор философии. Его дом был последним словом архитектуры. Нижний этаж из темно-красного матового кирпича с застекленным портиком, верх светло-штукатурен о под мраморную крошку, крыши из красной черепицы. Литтлфилд был великим ученым этих мест, авторитетом по части чего угодно, кроме автомобилей, детей и кухни. Он получил звание бакалавра искусств при Блоджетском колледже и доктора философии при экономическом факультете Ельского университета. Он служил директором-распорядителем и заведующим отделом рекламы Зенитского акционерного общества городского транспорта. Он мог, если предупредить его не позже, чем за 10 часов, выступить перед собранием членов городского муниципалитета или перед Сенатом Штата и доказать абсолютно точно, с цифрами в руках и примерами из истории Польши и Новой Зеландии, что акционерное транспортное общество обожает своих акционеров и нянчится со своими рабочими. что всеми акциями общества владеют только вдовы и сироты, и что все его начинания благодетельствуют домовладельцев, повышая ценность квартир, а б е д н и к а м помогают, снижая квартирную плату. Все знакомые обращались к л и т л ф и л д у когда им нужно было узнать год битвы при Сарагосе, значение слова «саботаж», будущий курс германской марки, перевод латинской фразы ы х и н g и л l e lacrime» — вот откуда эти слезы, и количество производных антрацитовой смолки. Он вызывал глубочайшее уважение Бэббита, когда признавался ему, что часто сидит по ночам, разбираясь в цифрах и примечаниях к отчетам Конгресса или просматривая, с легкой иронией по адресу невежественных авторов, последние книги по химии, археологии и их теологии. Но главным образом Литтлфилд всем служил примером высокой религиозности и морали. Несмотря на свои необычайные п о з н а н и я он был столь же строгим пресвитерианцем и столь же непоколебимым республиканцем, как Джордж Ф. б э б и т И он поддерживал в деловых людях их веру. Эту их инстинктивную горячую веру в то, что их коммерческая система и личное поведение — верх совершенства, доктор Литтлфилд подкреплял и доказывал ссылками на историю, экономику и на исповеди раскаявшихся радикалов. Бэббит искренне гордился, что живет по соседству с таким ученым мужем и что Тед дружит с Юнис л и т л ф и л д Хотя в 16 лет Юнис не интересовалась никакой статистикой, кроме возрастов и окладов кинозвезд, она все же, как подчеркивал Бэббит, была дочерью своего отца. Разница между таким легкомысленным типом, как Сэм Доппелбрау, и таким поистине превосходным человеком, как л и т л ф и л д сказывалась и на их внешности. В 48 лет сэм выглядел непозволительно молодо он всегда носил котелок на затылке его красное лицо вечно морщилось от бессмысленного смеха доктор Литлфилд т в 42 года выглядел стариком. он был высокий, широкоплечий толстый Казалось очки в золотой оправе тонут в глубоких складках его длинного лица На долбом вздымалась черная лохматая к о п н а сальных волос, Беседуя с кем-нибудь, он пыхтел и мычал. Значок университетской корпорации Фибета Каппа сверкал на грязноватом черном жилете. Пахло от Литтлфилда застарелым табаком, и во всем его облике вообще было что-то похоронное и церковное. Рядом с посредником по продаже недвижимого имущества и агентом по распространению санитарного оборудования он излучал какой-то дух святости. В это утро он стоял перед своим домом, разглядывая газон между мостовой и широкой асфальтированной дорожкой. Бэббит остановил машину и, высунувшись, крикнул «Доброе утро!». л и т л ф и л д в развалку подошел к нему и поставил ногу на подножку машины. «Славное утро!» — сказал Бэббит, незаконно рано закуривая вторую сигару за этот день. «Да, утро действительно хорошее!» — отозвался л и т л ф и л д «Весна уже совсем близко!» «Да, теперь уже совсем весна», — подтвердил Литтлфилд. «А ночи по-прежнему холодные. Сегодня пришлось взять на веранду запасное одеяло». «Да, сегодня ночью было не слишком тепло», — согласился Литтлфилд. «Но, пожалуй, больше настоящих холодов не будет». «Пожалуй, нет, хотя в т е ф л и с е штат Монтана, вчера шел снег», — изрек ученый муж. Помните, три дня назад на Западе была сильная буря? В гриле штат Колорадо выпало до 30 дюймов снегу. А два года назад и у нас, в Зените, 25 апреля, была настоящая пурга. Что вы говорите? Слушайте, друг, а какого вы мнения о республиканском кандидате? Кого выдвинут в президенты? Не думаете ли вы, что нам давно необходимо иметь по-настоящему деловое правительство? «По моему мнению, стране прежде всего и в первую очередь нужно хорошее, здоровое деловое управление. Нам м -м, больше всего необходимо, так сказать, деловое правительство». «Рад слышать это. Очень-очень рад слышать это от вас. Не знал, как вы к этому относитесь». Все-таки вы связаны с учеными кругами и так далее, но я рад, что вы отнеслись к этому именно так. Стране нужнее всего именно в данное время не ученый-президент и не возня со всякими международными вопросами, а настоящее крепкое деловое экономическое руководство, которое даст нам возможность повысить наши обороты. Правильно. Обычно забывают, что даже в Китае в последнее время ученые уступают дорогу более практическим деятелям. «И, конечно, вы сами понимаете, что из этого следует». «Что вы говорите? Как интересно!» — вздохнул б э б и т На душе у него стало гораздо легче, гораздо спокойнее за весь ход мировых событий. «Всегда рад перекинуться с вами словечком. А теперь мне пора в контору, надо облапошить двух-трех клиентов. Всего лучшего, старина. Вечерком увидимся. До скорого свидания!» Да, немало они поработали, эти уважаемые граждане. д в а д лет назад высокий склон, где теперь вырос район ц в е т у щ и е Холмы, с новыми домами, безукоризненными газонами и потрясающим комфортом, был покрыт буйной порослью самосева, тополями, клёнами, дубами. И по сей час на вытянутых по струнке улицах встречались незастроенные заросшие лесом участки и остатки одичалых садов. Утро было ослепительное. Распускающиеся листья яблонь горели на ветвях зеленоватыми огоньками. По овражкам белели первые лепестки цветущих вишен и заливались малиновки. б э б и т вдыхал запах земли, улыбался сумасшедшим руладом малиновок, как улыбался бы играющим котятам или смешному кинофильму. С виду он был стандартным дельцом, едущим в свою контору. Упитанный. В корректной темно-коричневой шляпе и в очках без оправы он вел отличную машину по загородной аллее, куря огромную сигару. Но в нем жила неподдельная любовь к своему кварталу, к своему городу, к своим близким друзьям. Кончилась зима, пришло время строить, наблюдать, как растут дома, а для него это было счастьем. Вся утренняя хмурь прошла, И в самом бодром и веселом настроении он остановился на Смит-стрит, чтобы занести портному коричневые брюки и заправить машину у бензоколонки. Привычная процедура еще больше подняла настроение. Приятно было смотреть на высокую красную бензоколонку, на изразцы и темный кирпич гаража, на витрину с самыми соблазнительными деталями, сверкающими цилиндрами, автомобильными свечами в безукоризненных фарфоровых изоляторах, золотыми и серебряными снеговыми цепями для шин. Он был польщен радушием, с каким его встретил Сильвестр Мун, самый грязный и самый умелый механик на свете. «Здравствуйте, мистер б э б и т сказал Мун, и б э б и т почувствовал себя важным лицом, чье имя помнят даже занятые по горло механики, а не каким-нибудь горе-спортсменам, к о т о р ы й носятся без толку на своей малолитражке. Ему нравился замысловатый счетчик на бензоколонке, отщелкивающий галлон за галлоном. Нравился остроумный плакат «Вовремя набрать в пути, не застрять». «Обслужим в момент. Бензин 31 цент». Нравилось ритмическое бульканье бензина, льющегося в бак, и равномерное точное движение м у н о поворачивающего ручку. «Сколько нам сегодня?» — спросил Мунтоном, в котором звучала и независимость великого специалиста. и приветливость доброго приятеля, и уважение к столь почтенному члену общества, каким являлся Джордж Ф. б э б и т Наливайте доверху. Кого вы прочите в республиканские кандидаты, мистер б э б и т Рано сейчас предсказывать. Впереди еще целых полтора месяца. Нет, почти два. Да, верно, почти два. Словом, до съезда республиканской партии осталось не меньше шести недель, И, с моей точки зрения, надо без всякой предвзятости отнестись ко всем кандидатам. Так сказать, проверить их, послушать, а потом уже обдумать и решить. Это верно, мистер Бэббит. Но я вам вот что скажу. Кстати, я и четыре года назад, и 8 лет назад думал так же. Да и через четыре года и через восемь лет я от своего не отступлюсь. Я всем говорю и всем буду втолковывать одно — Нам прежде всего, в первую очередь, нужно хорошее, здоровое деловое правительство. Ей-богу, ваша правда. Взгляните-ка на шины. Как они, в порядке? В порядке. У вас все в порядке. Нам, механикам, нечего было бы делать, если бы все так следили за своими машинами, как вы. Стараюсь. Сам во все вникаю. б э б и т заплатил. Бросил, как полагалось, сдачи не надо, и поехал дальше, искренне восхищаясь собой. С видом доброго самаритянина он окликнул солидного гражданина на трамвайной остановке «Подвезти?». И когда тот забрался в машину, Бэббит снисходительно спросил «В центр?». «Всегда стараюсь подвезти человека, когда вижу, что он ждет на остановке. Конечно, если он не какой-нибудь бродяга». «Хорошо, если бы все так щедро распоряжались своими машинами», — поддакнул пассажир, павший жертвой благотворительности. «Нет, тут щедрость ни при чем. Суть тут в другом. Я и сыну вчера как раз говорил об этом. Всякий должен делиться с ближним всеми благами земными. Я просто из себя выхожу, когда человек вообразит, что он бог знает кто, и похваляется перед всеми только потому, что делает добро». Жертва не знала, что сказать, а Бэббит пробасил, не ожидая ответа. «Безобразно нас обслуживает транспортная компания. Разве можно пускать трамвай на Портленд-Роуд с перерывами в семь минут? Зимой в холодное утро, пока ждешь на углу, всего насквозь продует». «Правильно. А какое им дело до нас, этой компании? Надо бы ее хорошенько поприжать». Но тут б э б и т испугался. Нет, нельзя обвинять только компанию городского транспорта и не понимать, в каких трудных условиях там работают. Нельзя идти на поводу у всяких чудаков, которые требуют передачи транспорта муниципалитету. Вы только посмотрите. Ведь это просто преступно так вымогать прибавку зарплаты, как рабочие. А мы с вами отвечай. Плати по 7 центов за проезд. В сущности, это обслуживание на всем транспорте превосходное? Как сказать... нерешительно начал пассажир. «Утро замечательное!» — перебил его Бэббит. «Весна в полном разгаре!» «Да, совсем весна!» Жертва Бэббитовской благотворительности была, как видно, лишена остроумия и смекалки, и Бэббит погрузился в молчание, развлекаясь тем, что обгонял трамвай на перекрестках. «Нажать?» «Насесть ему на хвост?» «Рывком проскользнуть между высокой желтой стенкой вагона и стоящими у обочины машинами?» и перед самой остановкой промчаться мимо. Это отличный спорт, требует смелости. И все время он неустанно любовался зенитом. Иногда по целым неделям он не видел ничего, кроме клиентов и досадных объявлений, сдается в наем, вывешенных его соперниками. Сегодня в непонятном смятении он и радовался и сердился с одинаковой легкостью, а весеннее солнце так соблазнительно пригревало в это утро. что он все видел яснее, чем обычно. Каждый квартал по знакомой дороге в контору имел для него свою особую прелесть. Особняки, и сады и извилистые аллеи цветущих холмов, одноэтажные магазины на Смит-стрит, блеск зеркальных витрин и нового желтого кирпича, б а к а л е й н ы е магазины, прачечные и аптеки для удовлетворения насущных потребностей хозяек восточного предместия, Огороды в дач Холлоу с осторожками в заплатках из ребристого железа и к р а д е н ы м и дверьми. Афиши с божественными красавицами девяти футов роста и ярко-красного цвета. Бесчисленные рекламы кинофильмов, трубочного табака и пудры. Старинные виллы вдоль девятой улицы на юго-востоке города, похожие на стареющих д е н д и в несвежем белье. Деревянная палацца, превращенная в семейные пансионы с запущенными дорожками палисадников с ржавой решеткой. Гаражи, которые росли, как грибы, тесня старое строение со всех сторон. Дешевые многоквартирные дома. Фруктовые киоски, где хозяйничали вежливые и хитроватые греки. За железнодорожными путями заводы с высокими трубами и водокачками. Заводы, где производили сгущенное молоко, картонные коробки, электрооборудование, автомобили. И, наконец, деловой центр. Шумное оживленное движение. толкотня у переполненных трамваев и огромные парадные подъезды из мрамора и полированного гранита. Величественное зрелище! А б э б и т уважал величие во всем, будь то горы, бриллианты, мускулы, с о с т о я н и я слова. Околдованный весенним днем, он в эту минуту был певцом и почти бескорыстным обожателем зенита. Он подумал о загородных фабричных поселках, о реке Чалузи с причудливо размытыми берегами, о холмах Тонованда к северу от города, засаженных фруктовыми деревьями, обо всех сочных пастбищах, вместительных амбарах, тучных стадах. И, высаживая своего пассажира, он воскликнул, «Честное слово, у меня сегодня неплохое настроение!»